Глава 16 Элитный банный комплекс. Как и следовало ожидать, на обед Палтусов пошел вместе с нами. Он вообще старался не отходить ни на шаг, хоть и бледнел, когда мой помощник случайно оказывался слишком близко к нему. Уверенно, папа сделал все, чтобы замотивировать Аркадия на успех. Наверняка его не только напугали, но и пообещали королевскую награду, если он сумеет накопать ценную информацию. Вот он и старался изо всех сил. В этот раз я решила пообедать в нашей столовой. А смысл идти в кафе, если мой новоиспечённый шпион всё равно будет таскаться за нами хвостиком? Кстати говоря, столовая у нас была очень приличная. Шеф строго относился к качеству еды. В столовой мы нагрузили подносы и собирались устроиться за столиком. Но тут нас окликнули Константин Петрович и старший Палтусов. Пришлось подсаживаться к ним. М-да. Как бы в такой компании аппетит не отшибло. Кажется, я ещё никогда не ела так быстро. К счастью, разговорами мне особо не надоедали. Палтусовые многозначительно переглядывались. Дан ел молча, опустив взгляд, А шеф попытался было расшевелить нас всех в начале трапезы, но быстро сдулся, не получив поддержки. Сам он выглядел страшно довольным, из чего я сделала вывод, что контракт с компанией Ярослава всё же был заключён. Кто бы сомневался. Когда мы с Даном и Аркадием покинули столовую, я сказала. «Идите в кабинет без меня. Я буду через пару минут». Нет нет. «Я же стажёр значит, должен постоянно находиться рядом и наблюдать, как вы работаете», — запротестовал Аркадий. «И в дамскую комнату со мной пойдешь?» — насмешливо уточнила я. Дан хмыкнул. «Не уверена, что там ты научишься чему-то ценному». Аркадий покраснел, резко развернулся и быстро почесал к лифту. «Присмотри за ним», — попросила я Дана а то ещё решит вернуться. «Не решит», — заверил мой помощник. По дороге в дамскую комнату я увидела Лизу, секретаршу шефа, которая шла в ту же сторону. «Отлично! Именно она-то мне и поможет в моём маленьком, но важном деле, особенно учитывая то, что у нас с ней как-то сразу становились хорошие отношения. Впрочем, это была её заслуга». Лиза обладала лёгким неконфликтным характером и всегда готова была прийти на помощь. Я её догнала и завязала ничего не значащую беседу. Оказавшись возле дамской комнаты, я внезапно вспомнила, что мне надо сделать срочный звонок, и попросила у неё телефон. Лиза охотно и без лишних вопросов выдала мне свой личный мобильник. Дождавшись, пока она исчезнет за дверью уборной, Я примостилась у окна в конце коридора и набрала Еву. «Да?» — с недоумением уточнила подруга. «Ева, это я. Удалось что-то узнать?» «Лада!» — обрадовалась она. «Конечно! Давно жду твоего звонка. Погоди немного, отойду подальше, а то здесь народ ходит». «Всё, отошла». У нас тут такое творится, ты не представляешь. Все на ушах стоят. Твой отец явился на работу в ужасном настроении. Загонял меня так, что под градом. Ещё только обед, а я устала, как собака. Взамен за информацию ты должна будешь мне совместный отдых. И возражения не принимаются. Мне просто физически необходимо выговориться и выплеснуть эмоции. А с кем-то другим косточки твоему папаше лучше не перемывать». «Сама знаешь». «Давай к делу, Ева», — поторопила я. «Телефон не мой взяла у коллеги». «Еще одна командирша нашлась», — обиженно буркнула подруга. «Я тут родни ее рискую, а она...» «Прости, пожалуйста, будет тебе совместный отдых, обещаю». «То-то же». Итак, мой поклонник из службы безопасности охотно пересказал мне слухи. Правда, лучше тебе не знать, что мне пришлось сделать взамен. Картина получается такая. К Сэмюлю твой отец действительно приезжал. Более того, он брал с собой целую команду бойцов. Говорят, что ему пришла непроверенная информация, будто иностранец сотрудничает с кем-то из его врагов. А еще чуть позже твоему отцу доложили, что ты собираешься встретиться с Сэмюлем. Кто доложил? «Быстро вклинилась я. Неизвестно. Не перебивай. Так вот, заместитель министра испугался, что тебя специально заманивают в ловушку, и мобилизовал отряд. Однако информация оказалась ложной. Связь иностранца с врагами не подтвердилась, тебя в отеле не обнаружили. Часть отряда через какое-то время нашли без сознания». Чуть позже твоему отцу доложили, что ты совершенно точно в это время находилась в другом месте. В итоге решили, что это была попытка недоброжелателей поссорить замминистра с иностранцем, чтобы вызвать международный скандал. К счастью, до скандала не дошло. Сэмюэля удалось убедить, что целью проверки было обеспечение его безопасности, мол, кто-то доложил, что на него готовится покушение». На всякий случай твой отец приставил к нему усиленную охрану, так что теперь у тебя вряд ли получится к нему так просто подобраться. Мне жаль, Лада». «Ничего. Сэмюэль далеко не дурак и тоже обладает влиянием. Если твоя информация верна, значит, он не связан с моим отцом. Выходит, мы все-таки можем быть полезны друг другу. Свяжусь с ним завтра, как он и просил. Возможно, не все еще потеряно». «Спасибо, Ева». «Одного спасибо маловато», — категорично заявила подруга. «Придется отрабатывать. Ты уже дала согласие на совместный отдых, так что ничего не планирую на сегодняшний вечер». «С ума сошла? За Со мной же следят. Отец не должен узнать о нашей дружбе». «Он и не узнает. Школьная подруга моей мамы владеет элитным банным комплексом. Я с ней уже обо всём договорилась. Сегодня она его закроет ради vip клиентки которой будешь ты. Адрес сейчас вышлю сообщением. Когда ты туда явишься, я уже буду внутри. Поняла? Дверь сразу же закроют на замок, так что никто другой войти не сможет. Посидим в парилке, отдохнём, поболтаем сласть. Потом ты оденешься и уйдёшь. А меня тётя Валя выведет позже через запасной выход. Я загримируюсь и парик надену на всякий случай. Гениально же придумано! Ну, в целом, можно попробовать. Мне вдруг очень захотелось провести время с подругой. Расслабиться, поболтать, посмеяться. События последних дней так меня утомили, что душевный отдых был бы весьма кстати. Ева. А вдруг отец или Ярослав решат вломиться внутрь? Со мной ничего не будет, а ты рискуешь. Не переживай. Там все так устроено, чтобы клиент мог незаметно ускользнуть, если вдруг в парадную дверь кто-то ворвется. Правда? — удивилась я. Еще раз напомни, что за заведение у твоей тети Вали? Элитный банный комплекс, — хихикнула Ева. Просто он не рекламируется. Туда ходят очень богатые клиенты, которые дорого платят за свой покой и за возможность развлекаться без посторонних взглядов. Даже известные актеры бывают. Соглашайся, иначе на мою помощь можешь больше не рассчитывать. Ладно, рискнем, — решила я, хотя была уверена, что даже если откажусь, его все равно будет мне помогать. «Пиши адрес». Мы согласовали время и распрощались. Когда я вернулась, то застала в приемную гламурную блондинку из моего отдела по имени Юлия. Она забавно и безуспешно пыталась флиртовать с Даном. Как выяснилось, она явилась навстречу со мной. Со всеми остальными, кроме нее, я уже побеседовала. Мрачный Аркадий обнаружился в кабинете. Увидев Юлю, он немного приободрился и даже громко поздоровался с ней. Однако блондинка на приветствие не ответила, и парень снова пожух, как прошлогодняя трава. Мне даже стало его немного жаль. До конца дня больше не происходило ничего интересного. Я по уши погрузилась в работу, стараясь переделать как можно больше дел, раз уж меня в кои-то веки никто никуда не дёргает. Вдруг завтра шеф опять пошлёт на какое-нибудь мероприятие или на встречу с клиентом. В итоге к вечеру у меня уже заплетался язык и рябило в глазах. Однако душу приятно грела мысль о предстоящей встрече с подругой. Из офиса мы выходили втроём. Я, Дан и Аркадий. Дан первый попрощался с нами и пошёл по улице в сторону остановки. А мы с Палтусовым отправились на парковку. Элитный банный комплекс снаружи совсем не выглядел элитным. Обычное серое здание без вывесок, зато с внушительными металлическими дверями. Я позвонила в специальный звонок и, дождавшись ответа из динамика, назвала свое имя. Дверь открылась. Тетя Валя лично спустилась меня встретить. При взгляде на нее я удивилась, что у Евы поворачивается язык назвать эту привлекательную и ухоженную девушку тетей. Как она говорила, школьная подруга мамы? но ну, тогда эта школьная подруга выглядела намного, намного моложе своих лет. Встретя ее на улице, решила бы, что она чуть старше меня. «Очень приятно познакомиться, Лада» радушно улыбаясь, сказала Валентина. — его уже здесь. Пойдем, я провожу тебя и выдам все необходимое. Ну что сказать, красотища! Начинка у невзрачного здания оказалась высший класс. Традиционная русская баня, финская сауна, турецкий хамам, джакузи, бассейн, бильярд, караоке, собственный бар, шикарные комнаты отдыха. Да уж, для расслабления здесь было решительно всё. Мы с Евой устроились в одной из парных. Валентина намекнула, что может вызвать нам массажистов. Судя по интонации, массажисты могли сделать не только массаж. «Спасибо, тётя Валя, но не нужно. Я же говорила, что посторонних быть не должно», — сказала ей Ева. К слову, выглядела она очень уставшей а ещё нервной и задёрганной. Видимо, совсем сегодня загоняли бедняжку. Ну и зря. Мальчики высший класс, своё дело знают. А болтливых мы тут не держим. Все проверенные. Невозмутимо отозвалась женщина. Ну нет, так нет. Отдыхайте, девочки. Потом приходите в бар, там еда и напитки. Ева, ты тут всё знаешь, так что хозяйничай. «Я буду у себя». Она удалилась. «Я здесь раньше подрабатывала время от времени. Неофициально», — пояснила Ева в ответ на мой вопросительный взгляд. «Только ничего не подумай. Барменшей работала. После паринки, если хочешь, сделаю тебе один из своих фирменных коктейлей». «Ого, не знала. А почему она к нам так доброжелательно относится?» «Ты ведь не сказала ей, что я дочь замминистра?» «Нет, конечно», — оскорбилась подруга. «Просто я тёте Вале много богатых клиентов привела, так что она на меня чуть ли не молится». «Это всё объясняет». «Что ж, давай, изливай душу, ты ведь хотела. Я вся твоя на ближайшие пару часов». «Кто довёл тебя до такого задёрганного состояния? Неужто папа?» «А кто ещё?» Ева принялась жаловаться на отца, дядю Сашу, коллег. Я сидела и сочувственно поддакивала, однако меня не оставляло ощущение что что-то не так. Подруга явно нервничала. Наконец, я не выдержала и задала ей вопрос в лоб. «Ева, что происходит?» Она аж вздрогнула. «О чём это ты?» Думаешь, я не замечаю твоей нервозности? Ах ты про это. Просто до меня вдруг дошло, что я забыла выполнить кое-какие поручения твоего отца. А это значит, завтра утром будет пропесочивание. Не обращай внимания. Переживу. Не в первый раз. Ясно. Я успокоилась. Действительно, папа был очень строгим и требовательным руководителем. Все сотрудники у него ходили по струночке. Правда, и зарплаты у них были соответствующие. После парилки Ева повела меня в бар. Там, как и следовало ожидать, никого не было. «Предлагаю сейчас перекусить и выпить по коктейлю. Ты ведь не против?» — уточнила подруга. «Разве что по одному», — решила я. «Завтра на работу, так что напиваться не стоит». Конечно. Наша цель — немного расслабиться после тяжелого дня и не более того. В баре обнаружились разнообразные закуски и деликатесы. В четыре руки мы быстро накрыли на один из столиков, а потом Ева очень ловко и красиво принялась готовить коктейли. Признаться, я даже засмотрелась. Она устроила для меня настоящее шоу. Никогда не подозревала, что подруга так умеет. Закончив жонглировать бутылками, она сказала: "Иди за столик. Я сейчас украшу бокалы кусочками фруктов, достану трубочки и приду". Вскоре мы, развалившись на удобном кожаном диване, лениво поедали закуски и не спеша потягивали через трубочки коктейли. Мне было так хорошо, и с каждой секунды становилось всё лучше. Спасибо, что уговорила на этот вечер. — сказала я. Как выяснилось, мне здорово не хватало посиделок с подругами. Оказывается, это такой кайф болтать обо всём на свете и перемывать косточки начальству. А ведь я до этого момента даже не догадывалась, в каком жутком напряжении перебывала всё последнее время. Только сейчас начала немного отпускать. — Не благодари, — она как-то грустно усмехнулась. Честно говоря, — Ещё днём я была уверена, что мы с тобой замечательно оторвёмся сегодня вечером. — Ты говоришь, будто надежды не оправдались, — нахмурилась я. Почему-то язык слегка заплетался. — Разве сейчас мы не отрываемся на полную катушку? Но она не ответила. Впрочем, я быстро перестала обращать внимание на её странное поведение. В голове приятно шумело. Настроение было замечательным, вот только тело почему-то отказывалось подчиняться, и перед глазами всё плыло. Я потянулась за бутербродом и случайно свалила на пол одну из тарелок с закусками. Это показалось мне страшно смешным. — Пр... прости, я всё соберу, — сказала я Еве, и, не переставая хихикать, полезла под стол. — Схожу за шваброй. Раздался сверху голос подруги, а еще через мгновение хлопнула дверь. Собирать закуски мне быстро надоело, к тому же получалось плохо, руки стали как будто чужими, и управлять ими становилось все сложнее. Утомившись, я кое-как снова заползла на диван и устроилась там. Двигаться не хотелось. Постепенно начала клонить в сон.